Из спальни вышла мать. Она несла два чемодана. Мать взглянула на руку оценщицы, лежащую на шее отца, и тихонько усмехнулась. Ее смех прозвучал как короткое «Ха» и означал примерно то же самое. Потом поволокла чемоданы к выходу. «Вы первое выбираете, сказал отец. «Мы готовы обсудить любое предложение». «А кто не готов?» Заметила оценщица. Мама поставила передо мной один из чемоданов и кивком головы велела взять его. Я проследовал за ней на крыльцо, но в дверях взглянулся. Оценщица перегнулась через спинку дивана, отец закинул голову назад и их губы слились. Мама протянула руку и закрыла дверь. В сгущающихся сумерках мы пошли к машине. На газоне перед домом сидел мальчик в ночной рубашке, рядом на траве лежал его велосипед. Обломком рога мальчик снимал шкуру с мертвого кролика. Из споротого живота поднимался пар. Мальчик оглянулся на нас, когда мы проходили мимо него, и ухмыльнулся, обнажив розовые от крови зубы. И мать заботливо обняла меня за плечи. Сев в машину, она сняла маску и бросила ее на заднее сиденье. Я свою маску снимать не стал. Когда я делал глубокий вдох, я все еще чувствовал запах отца. «Что происходит?» – спросил я. «Разве он с нами не едет?» «Нет», – сказала мама и завела машину. «Он останется здесь?» «А как он вернется домой без машины?» Она искоса взглянула на меня и сочувственно улыбнулась. Небо из синего превращалось в черное, Облака олели, словно ожог, но внутри машины уже стояла ночь. Я развернулся на кресле, сел на колени и стал смотреть, как деревья постепенно закрывают коттедж. «Давай поиграем», — сказала мама. «Вообрази, что ты никогда не знал папу. Он ушел, когда ты еще не родился. Мы можем придумать про него разные истории. Например, что он служил на флоте, и у него с тех времен осталась татуировка» перфи и еще одна «Синий якорь». Эту татуировку он... Тут ее голос дрогнул, как будто вдохновение вдруг покинуло ее. «Папа сделал ее, когда работал на буровой вышке в море». Она засмеялась. «Точно! А еще вообрази, что эта дорога волшебная. Называется «Шоссе забвения». Когда мы приедем домой, мы оба поверим, что выдуманные истории – правда» что он действительно ушел от нас до твоего рождения. Все остальное станет сном, таким же реальным, как воспоминания. Выдуманное всегда лучше настоящего. То есть, конечно, он любил тебя и ради тебя готов был сделать что угодно. Но помнишь ли ты хоть один его интересный поступок? Я был вынужден признать, что не помню. А помнишь, чем он зарабатывал на жизнь? Я был вынужден признать, что не помню и этого. Страховым бизнесом? Правда хорошая игра? Спросила мама. Кстати, об играх. Ты еще не потерял свои карты? Карты? Не сразу понял я. Но потом вспомнил и прикоснулся к карману куртки. Береги их. Отличные карты. Грошовый король. Дама простыней. Ты получил все, мой мальчик. «Послушай моего совета. Как приедем домой, сразу звони своей Мелинде». Она опять засмеялась, а затем погладила себя по животу. «Впереди у нас хорошее время, детка. У нас обоих». Я пожал плечами. «Теперь можешь снять маску», — напомнила она мне. «Но если она тебе понравилась, то оставь. Тебе нравится носить ее». Я опустил солнцезащитный козырек и с обратной его стороны открыл зеркало. Возле зеркальца зажглась подсветка. Я изучал свое новое ледяное лицо, а также старое лицо под ним, уродливую человеческую заготовку. «Да, нравится», — сказал я. «Она — это я».